Глава 17 У синего моря. Мне хочется, душа моя, написать себе целый роман. Три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело. Здоровье мое давно требовало морских ванн. Я на силу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу.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 то вероятно, и сам еще ранее Александра знал кое-что о предстоящем переходе брата из-под опеки имзова под опеку Воронцова. Об этом усиленно хлопотал, побуждаемый Вязинским, Александр Иванович Тургенев, которому удалось склонить к этому плану и министру Ниссельроды, Кападистрей давно уже был в отставке, и самого Воронцова. Граф Михаил Семенович Воронцов соблаговолил выразить согласие. Взять к себе молодого поэта, дабы спасти его нравственность, и дать таланту досуг и силу развиться. Пушкин, конечно, очень скоро почувствовал это снисходительно обидное к нему отношение любезного вельможи, и в том же письме к брату, жалуясь на безденежье, твердо заявлял «На хлебах у Воронцова я не стану жить, не хочу, и полно». Итак, Пушкин снова у моря где суждено протекать последнему году его южные ссылки Он остановился в гостинице «Рено» в угловой комнате с балконом и видом на море. Просыпался он рано и отправлялся прямо на пляж. Выкупавшись, шел в одну из турецких кофеин, которых было немало вдоль берега. Там он посиживал, часто с сестром в сестром своем кишиневском архалуке с феской на голове, наслаждаясь ароматом крепкого черного кофе. Чашечки были миниатюрные и наполовину полны осевшей гущи. В этой гуще была главная выгода расчетливых и степенных хозяев. В приморских кофейнах множество разного люду — шкиперы и матросы с кораблей, приказчики и доверенные торговых фирм, подпольные адвокаты и люди без определенных занятий или с такими занятиями, которых могли бы рассказать лишь доверительно. Здесь совершались сделки, и царил запах денег. Чаще всех других слов звучали здесь цифры больших и маленьких сумм. На пристани, куда приходили корабли с разноцветными флагами, было куда интереснее. Живая разноязычная толпа была подвижной и шумной. Тут встречали и расставались, узнавали новости, Корабли, привозившие заморские товары, отдыхали недолго и грузили с отечественной тяжелой пшеницей, шерстью и кожами. Пушкин являлся сюда уже не в Февске, не в Верхолуке. По улицам он проходил в черном, наглухо застернутом сюртуке и черной шляпе, но всегда со своей пальцей. Он и в Одессе продолжал неустанно работать. Онегину писал едва ли не каждый день. Он так привык теперь к его оригинальной строфе, что часто даже на улице или в казино приходили к нему короткие живописные строки, которые точно сами спешили занять предназначенные им места. Ранее Пушкин отдавался в поэмах свободному сочетанию рифм и вольному течению повествования. Он и здесь не стеснял себя переходами и отступлениями, но наличие 14-строчной строфы, Ее обязательность и неизменность были чудесную точкой опоры. Роман в стихах, а не поэма. Весь роман в целом еще не был виден отчетливо ясно, он только чувствовался, но его расчлененность на отдельные главы давала возможность сосредоточиваться в пределах каждой главы. А соотношение написанных и еще остававшихся строк Создавало точное ощущение формы, размера каждой главы, внутренней ее емкости. В думах о работе был свой большой план и малые планы, и каждая строфа также была в своем роде законченной отдельностью. И от того все движение романа, невзирая на отклонения и нестесняемую внутреннюю свободу поворотов в его развитии, было, однако же, строго соразмерно. Больше того, можно сказать, что именно эта строгость и давала законное бытие свободе. Это было очень своеобразное и по-своему бодрящее ощущение, и была, конечно, еще та художническая радость, которая сопутствует всякому новому нахождению самого себя. Точно дерево тянет в простор новую ветвь, так неожиданно изменяющую, обогащающую его видимую форму, к которой уже само оно как бы привыкло. Такой же находкой и радостью были цыганы, которых он начал, уже обжившись в Одессе, зимой. Там была свежая радость найти живой диалог. Но если в цыганах живой диалог радовал его как художника, то они же были исполнены напряженного чувства, ищущих разрешение дум. Одно было сопряжено с другим, и, быть может, впервые Пушкин здесь выходил за пределы личных своих переживаний. Правда, в поэме сквозили собственные его черты. Пушкина, как и его героя, порою волшебной славы манила дальняя звезда. Над одинокой головою и гром нередко грохотал, но он глядел теперь на все это со стороны. Олеко, так и самого Александра перекрестили цыганы, бежал из городской неволи, где люди любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей. Главы предыдалами клонят И просят денег до цепей. Самого его преследует закон. Он в изгнании, И он ищет полной свободы, Но вот осуществляет ее как своеволие И остается одиноким, покинутым. Много тем перекрещивалось В мятежной строгой поэме, Но с наибольшей суровостью Вставал именно этот вопрос. О правах и границах Индивидуальной свободы. Пушкин цыган закончил уже не в Одессе, но выносил он, выстрадал их именно здесь. Пушкина видели только снаружи, живого, веселого, остроумного, порой язвительного, порой проказливого, но что ж в этом особенного? Это могло быть мило, забавно. А иногда и неприятно, если посмеются над тобой самим, или, напротив, приятно, если на зубок попадете не вы, а приятель. Но в этом ведь нет еще очарования. А Пушкин дышал иногда даже только что царапнув кого-нибудь, дышал этим очарованием. Не парадокс ли это? Ничуть. Дышала как раз большая творческая душа, без всякого с его стороны напряжения, неразгадываемая, но ощутимая и живая. И все разлучалось, что этот внутренний мир становился видимым, ясным и открывался порой даже весьма далекому внутреннему человеку. Был у Пушкина старый знакомый по Арзамасу Филипп Филиппович Вигель, умница, но человек неприятный, неуживчивый и злопамятный. Летом двадцать третьего года он был назначен на службу к Воронцову и поселился в той же гостинице рядом с Пушкиным. Он вел записки и было в них столько же недоброжелательности к людям, как и чернил. Но и такой человек записал. Разговор Пушкина как бы электрическим прутиком, касаясь моей черными думами отягченной головы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей живых, веселых, молодых и сбежал расстояний наших возрастов. Беспечность, с которой смотрел он на свое будущее, часто заставляла меня забывать и собственное — Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого забавного разговора из глубины души его или сердца вылетит светлые новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка. Вигель увидел ум и веселость. Лепранди, который то появлялся в Одессе, то исчезал, исполняя задания Воронцова, видел другое. Как Пушкин в Одессе томился более даже, чем в Кишиневе оба эти жестковатые человека друг друга совершенно не переносившие были равно под обаянием пушкина правда что постигая его прежде всего со стороны именно ума но в одессе и чувству пушкина было много простора в Одессе одессежило на пять у моря город этот никак не похож на кишинёв здесь все было другое вместо патриархального инзовского стола пышный двор нового наместника где не очень-то дашь себе волю, разве что найдешь выход раздражению какой-нибудь мгновенной эпиграммы. Вместо помещиков, тяготевших к своей бесарабской столице, пестрой и шумной, но одновременно и домовитой, раскидистой, куда как в огромную усадьбу съехало великое множество гостей, которые тут и осели, в Одессе, тоже при пестроте и веселости, главное было не в этом. Основное обличие города определялось торговлей. Негатанты бывали за столом Воронцова. Из Англии граф привез уважение к торговле, промышленности, банкам. Будучи сам исключительно богатым, лично он никак и ни в чем не был заинтересован. Он поощрял все это с государственной точки зрения. Благодаря Порто-Франко, осуществленному здесь в 19 -го года, иноземные товары, не облагаемые пошлинами, текли сюда огромным потоком. И не для одной только России. Транзитом они распространялись отсюда на запад, в Австрию, на восток, через Кавказ, в Персию. Вдоль берега, где был предположен Приморский бульвар, наряду с дворянскими особняками уже появлялись купеческие и банковские дома, не уступавшие их по размерам и превосходившие по прочности и солидности стройки. Много негациантов жило и на других улицах города. Пушкин бывал в нескольких таких домах, чаще всего у француза Сикара и серба Ивана Степановича Ризнича. Знакомство с ними обоими завязал в театре, где Александр был завсегдатаем. У Сикара были обеды нечастые, званы бывали только мужчины. Он собирал интересный народ, за столом возникали живые беседы, и бывать там было приятно. У Ризнича общество смешанное, и туда приходили запросто. Этот бывший австрийский банкир, содержавший теперь в Одессе большую контору для экспорта хлеба, дома держался как бы совсем в стороне. Веселой хозяйкой в доме была молодая жена, двадцатилетняя Амалия Ризнич. С Пушкиным это бывало, как если бы действительно Амур спускал внезапную свою стрелу и попадал прямо в сердце. И это было не потому лишь, что в жилах текла страстная кровь его предков. Это было и поэтически восторженным восприятием красоты. Еще в Киеве он видел мельком одну такую красавицу, которая на мгновение ослепила его. Это была как молния, упавшая в море. Каролина Сабальская, сестра известного польского писателя романиста Он виделся с ней в Одессе, но никакого настоящего сближения между ними не произошло. И не потому, за что на нее косились в большом свете, что она была на положении незаконной жены. Какое до этого могло быть Пушкину дело? А скорее, быть может, потому, что этим мужем ее был ставленник Аракчеева, карьерист и доносчик граф вид Какой-то чудесный инстинкт Пушкина оберег, да, по счастью, сама Каролина Адамовна не слишком-то выделяла русского поэта. И какое другое все было с Амалией Ризничей. Она была совсем юной, и к ней было бы смешно применить самое слово «дама». Она была весела, грациозна, порой и причудлива, и во все вкладывала живость и страсть, и ездила верхом, Увлекалась не только танцами, но и картами. Даже на улицах появлялась она в мужской шляпе и полуамазонке с длинным шлейфом, высокая, гибкая, стройная. Иван Степанович Ризнич, коммерции советник и крупный негациант, был одновременно директором театра. Там, на спектакле итальянской оперы, он и представил Пушкина жене. Амалия Ризнич была итальянка, родом из Флоренции с огромными живыми глазами. Цвет их то сгущался до совершенной, полной синевы южного неба, то постепенно смягчались они и делались матовыми, теплыми. Трудно было от них отвести свой встречный взгляд. Пушкин был сразу ею пленен. Улыбка уст, улыбка взоров. Все искрилось в ней, и все играло. И по цвету лица, по живости и быстроте движений казалось, она обладала чудесным здоровьем. Но сама-то, видимо, знала, что жить ей недолго и торопилась стремительно жить. На другой день после театра Александр проходил мимо ее дома. Она стояла на балконе и, улыбнувшись ему, вынула розу из темных волос и кинула вниз. Он поймал ее на лету. Это походило на сцену из какой-нибудь итальянской оперы. Очарованием этой благословенной страны веяло от нее». Пушкин жестом спросил, можно ли войти. Она приложила палец к губам и чуть наклонила голову. Он понял, что можно, и понял, что войти надо тихо. Так он стал бывать в ее доме. И притом не только на вечерах, когда бывало много народу. Он иногда сопровождал ее и на прогулках вверху, но очень часто после обеда поджидал, пока она переоденется, чтобы вместе с ним ехать в театр. Одесский театр главным фасадом был расположен прямо на море. Здание было снаружи изящно, красиво, с фронтоном, колоннами. Также изящно, просторно, светло и внутри. Ризнич была в театре как дома. И не потому лишь, что муж был директором. Нет, итальянская музыка, итальянские арии, сама она в директорской ложе нижнего яруса — все это было волшебно, точно не покидало родной своей страны. А вся эта нарядная, шумная, разноязычная публика, каким-то чудом она в гостях у нее, у хозяйки. Порой казалось, все это сном наяву. К театру они иногда подъезжали на лодке, но особенно хорошо было возвращаться по морю, когда свет от разноцветных фонариков дрожа отражался в воде, совсем как в Венеции. «Музыка, море, любовь, красота». Сложнее и труднее бывал на вечерах в доме Ризнич. Иван Степанович принимал широко. Дегацант не хотел уступить самому наместнику, а кое-в чем стремился его и превзойти. Если суда его грузили российской пшеницей, то из Италии он получал апельсины, лимоны миндаль, и первый ими мог щегольнуть. У Ивана Степановича говорили «все не как-нибудь, фрукты из мессины, жена из Флоренции». Правда, что на вечерах Этифризнич не только тщеславился, но не забывал и о делах. Пушкин в это, конечно, совсем не вникал. Его томило другое. У Амалии много поклонников, и это естественно. Но в кругу молодежи были и пожилые, и очень богатые люди. С ними играла она и в карты, азартно, счастливо, а муж оставался при этом неизменно в тени. Так неужели же она, неужели же деньги над ней имеют какую-то власть? Эта мысль мучила Пушкина и придавала его чувству особенно остро изнуряющий характер, ибо об этом он не решался, не мог произнести с ней ни слова. Он и сам от себя гнал эти гнетущие мысли. Но ему чудилось, что кто-то из этих людей, увлечься которыми было никак уж нельзя, точно имел и не скрывал этого какие-то особые на нее права. Ревность не дала Пушкина. Он находил, что она подобна была какой-то страшной болезни, которую не остановить чуме или лихорадке. Порой утомила она и глухой тоской, и тогда казалось ему, что он может повредиться в уме. У него начинался жар, он почти бредил и вспоминал бредовое же предсказание Вельфмана, и как раз об Одессе. Ну, сатана не сатана, а похоже, как если бы взойти на горящий костер. Однако, по счастью, эти припадки бывали редкие и краткие, как короткой и быстрой была и сама эта южная страсть. В минуту раздумья он иногда видел и себя, и ее как бы со стороны. «Простишь ли мне ревнивые мечты, моей любви безумные волнения Ты мне верна, зачем же любишь ты всегда пугать мое воображение?» Окружена поклонников толпой, Зачем для всех казаться хочешь милой? И всех дарит надежду и пустой Твой чудный взор, то нежный, то унылый. С берега видел он иногда, Как проплывала ее богатая изукрашенная лодка И переносился мыслью в Венецию. В лодке была она и кто-либо из ее солидных поклонников. Их было два — Польский помещик и Сидор Сабаньский, И князь Яблановский, несколько помоложе, но также уже пожилой. Пушкин, глядя на них, всегда колебался. «Который?» И вот она едет с кем-то из них. Сердце сжималось. Но в воображении возникали блистающие глаза нежной красавицы, и рождалась не эпиграмма на ненавистных соперников, а легкие строки, видение Италии. «Ночь светла». В небесном поле ходит Веспер золотой, Старый дождь плывет в гондоле За горессой молодой. Да, жаркое чувство К молодой красавице было и поэтическим Чувством. То, что она была Итальянка, как бы уводило его В те страны, где он не раз уже Бывал в своем воображении в детстве. И отношения их порой походили На сказку, на поэму, Воплощенную в жизнь. Этот короткий роман Как быстро, внезапно он начался, так же и оборвался. В начале зимы у Ризнич родился ребенок. Здоровье ее надломилось, и муж отправил ее весной на родину. Он проводил жену до границы, а за границей уже ждал ее богатый покровитель. С ним она и проследовала дальше. Все это можно было предвидеть, и отношения между Ризнич и Пушкиным прервались еще задолго до ее отъезда. И все же разлука их вышла тяжелой, мучительной. В ноябре в Одессу приехала Мария Раевская, проведать сестру свою Елену, жившую у Воронцовых. Раевские состояли в родстве с графинью Елизаветой Ксаверьевной. Здоровье елена немного поправлялось и особого опасения не внушало, но она была очень худа, и ей постоянно надо было беречься. Даже в танцах она не принимала участия и лишь глядела, как танцуют другие. Она все больше и больше уходила в себя. С братом Александром, который часто и подолгу теперь пребывал в Одессе, останавливаясь у воронцовых же, как-то она совсем разошлась, а приезду сестры так была рада, что от радости не спала по ночам. Мария пробыла почти до Рождества. Казалось бы, возвращался Юрзуф. Но ничто неповторимо, и на Юрзуф не похоже было немало Вся семья Раевских, братья и сестры, отец, все они крепко жили в душе Александра. Это была единственная, пожалуй, семья, которую он неотрывно любил. И после Кавказа и Крыма отношения их не только не прерывались, но временами казалось, что Пушкину и не суждено от этой семьи оторваться. Глядя теперь издали, он понимал, что из трех дочерей генерала Раевского наиболее близка ему была именно Мария, чудесно выросшая за это время из угловатого, серьезно шаловливого подростка в красивую и строгую девушку с чистым и твердым характером. Он сознавал, что у них бывали минуты, которые могли стать решающими, но они таковыми не стали. Что же мешало? Основное, что их разделяло, было, кажется, то, что оба они, каждый по-своему, были характеры. Это чудесная, трудная и редчайшая вещь, когда два человека с собственными, отчетливо выраженными индивидуальностями, не теряя их, могут составить единое и гармоническое целое. Чаще бывает иное. Один покоряет другого, один из двух покорился и такой дорогой ценой найдена прочность, прочность, но не гармония. Мария же рано определилась и выросла, а Пушкин рост непрерывно, и далек еще был в завершении роста. Внешне, будучи пленником, он развивался в полной душевной свободе. К тому же, хотя он и был необычайно своеобразен, характерен, но и самый характер его продолжал быть в движении, и для него совсем не пришло еще время, да и позже она долго не приходила, время, когда появилась бы властная потребность устроения собственной жизни. А страсть? Да, налетающий ураган мог бы, как буря, разметать все, что стоит на пути. Но этому ветру, как заслон, противостояла вся семья Раевских. Его к ним любовь, чистое и прочное уважение. И страсть, ничего не обещающая, ни к чему не обязывающая, Она не возникла. И, как напротив, ничто и никто не мешал другим его чувствам в Одессе. Мужа Амалии Ризнич попросту он не уважал. Ближе узнав Воронцова, им оскорбляемый он испытывал графу чистую ненависть. Мария и Пушкин не имели между собой никаких объяснений. Отношения их не были внешне испорчены, но как-то само собой это произошло. Друг от друга они отдалились. Мария была горда, и ни единым словом, и движением не высказывала того, что в ней происходило. Он же себе говорил, да, она никогда не понимала моего чувства к ней. Графу Ализару откажут, но теперь сюда приезжает Волконской, будет еще один светский брак. Так он умел иногда подумать, холодно и зло, сам хорошо сознавая, как был к ней несправедлив. Пушкин был не без слабостей, но огромная редкая сила его в том и была, что он их видел и знал, и не оправдывал. Трудно только бывало всегда признать о себе что-либо перед другими. Впрочем, сейчас на отношениях своих с Марией не очень-то он и останавливался. Было ему не до того, он горел как свеча и обретал новые силы только в работе. Но и в работе его она уже пребывала. В Бахчисарайском фонтане... Седой отец гордился ею и звал отрадую своею. Да, это и было так. Толпы вельмож и богачей руки Марины искали, и много юношей по ней в страданье тайном изнывали. Да, и это тоже было так. Ну, а о себе? Вдали от нее он и сам тосковал и отчаивался. «Забудь мучительный предмет любви отверженной и вечный Он горячо написал эти строки и выбросил их, ибо считал тебя не вправе говорить открыто о своем чувстве к ней. И даже самую эту мысль и оговорку о том, что нельзя разглашать, также он не доверил печати. Пусть никто не прочтет, никто не услышит этих признаний. Безумец! Полно, перестань, не расстравляй тоски напрасной, Мятежным снам любви несчастной заплачено тобою дань. опомни долго ли узник тонный тебе оковало бы зать И в свете лирую нескромный в свое безумство разглашать?» Он выбросил эти строки. Но можно ли выбросить самое чувство, которое их продиктовало? На время и на долгое время могли в нем как бы замолкнуть, на самом же деле только уйти на глубину, рожденные ею сердечные звуки. Но все истинное, что бы то ни было, конечно, не умирает или ждет своего вслед за туманом ясного срока. Так и образ Марии Раевской был в сердце Пушкина неистребим. Но была ли впрямь эта любовь его, отверженную любовью, Или просто, как говорится по-русски, они разминулись, как на море, два корабля? А бывало же, что паруса их плещутся совместно, так что не разобрать, какие из них на одном корабле, а какие на встречном другом, и встретятся ли еще когда, а ежели встретятся, узнают ли друг о друге всю правду? Симнему морю до этих вопросов не было дела, и ответов оно не давало. Могучая эта стихия не знала покоя сама и ему не давала покоя, путая как бы в самое время, вздымая чувство в душе волну за волной и волну над волной. Это и верно. Море не столько покорствует времени, как само походит на вечность, то есть на жизнь вечно изменчивую, но непрестанно пребывающую в самой себе.